Но вообще мне приятно, что люди включились в игру, затеянную на телевидении мной. Я же наблюдаю что-то, делюсь своими наблюдашками с о зрителями, в эту игру включились многие. Я уже говорил, что скопилось много писем в моей электронной почте, многие с хорошими наблюдениями. Меня иногда настораживают эти письма, потому что письма приходят без, естественно, знаков препинания. Многие пишут в электронной почте, и меня настораживает, когда в конце пишут с уважением, пока. <реклама> Наверное, у меня немного больная голова. Но, но так тяжело жить, когда вот замечаешь все. Другой пройдет мимо, а я хохотнул, когда прочитал в газете объявление: алкоголизм. Недорого навсегда. Вообще эти объявления в газетах они очень интересные, только надо внимательно читать. Например, неправильно ставят знаки препинания. Читаю: Маша. с е м а д а лет, ищу парня. Ой, долго тебе с такой грамотностью искать парня. А иногда слова сокращают. п о с у т о ч н о пишут Посут. Квартира. Посут. А в салоне, а, а, а это объявление просто, просто это страшилка. Срочно ищу работу. Няня-педобраз. Я понимаю, что педобраз это педагогическое образование. Но я клянусь, я бы не хотел, чтобы у меня няней был педобраз. В церкви прочитал. Требуется желательно верующие на свечке. В книжном магазине Барби картонная в скобках склей ее. Объявление в салоне красоты, но это какой-то садюга писал просто. Руки до локтя 500 рублей, до плеч 700 рублей. Реклама на радио Сибирь. Уходит здоровье? Поможем. Диджеи вообще несут такое захлебываясь от восторга, как Глухарина Дакович. Они не слышат, что они говорят. А теперь тоже, тоже такая фразочка неисприятных. А теперь прослушаем что-нибудь из Укупника. Обожаю печень Укупника слушать. Обожаю. А это очередная поющая пельзимуха спела с т о с к о й Вот главное с т о с к о й Подчеркиваю с т о с к о й Наши самолеты в небе разминулись. Ну конечно, если б не разминулись, в общем-то веселее, конечно, было. А этот диджей порадовал. У моей жены Алёны сегодня серебряная свадьба. У Алёны у него нет. Передайте для нее мою любимую песню. Я люблю тебя, Марина. Я гастролировал по Дальнему Востоку два месяца назад. Дебри Уссурийского края. Автобусная остановка. На автобусной остановке объявление. Автобус на вокзал отходит примерно после обеда. В скобках не опаздывайте. А перед въездом в о Владивосток кладбище. Прямо перед воротами, входом на кладбище, рекламный щит. И обычно там написано: здесь могла быть ваша реклама. <реклама> То есть поздно пить боржоми, ребята, уже здесь могла быть, но уже никогда не будет. Но один депутат все-таки свой э, призывный слоган расположил там. И теперь ворота на кладбище и перед ними: я сделаю вашу жизнь еще интереснее. <реклама> Сколько дурашлепов по стране, да? А по Москве во многих местах висел в прошлом году плакат э, реклама: всем купившему у нас квартиру более 300 метров бейсболку в подарок. <аплодисменты> а мне две бейсболки надо. На д д м и т р о в с к и м шоссе перетяжка Лада по цене завода. поселок Пыталово на границе с Латвии, милиция двухэтажное кирпичное здание, написано милиция в скобках Пыталово. В Киеве, в аэропорту, в любую страну через Вену дешево, в принципе. Вообще в аэропортах много можно услышать интересного, особенно по громкой связи. И меня вот этой серии не понимаю. Откуда берутся эти женские голоса? Вот эти голоса не смазанного эскалатора? Неужели эти женщины такими же голосами в любви признаются, с д е т ь м и р разговаривают? Слышу в Домодедово по громкой связи: «Пассажиры вылетающие рейсом в Краснодар сегодня никуда не вылетят».